Часть седьмая. Хозяин замка. Глава первая. Снежок. Новая жизнь. Неделю спустя в окрестностях замка. Запах близкой добычи заставил ноздри затрепетать, а слюна от предвкушения сама собой наполнила зубастую пасть. Лось. В споре с волком один на один у крупного сахатого преимущества Но это лишь когда речь идет об обычном сером хищнике. Большой белый зверь легко справлялся с любым соперником, но и съедал немало. Четверть туши в один присест. При этом найти подходящее животное было гораздо труднее. Привычная любому волку мелочь в виде мышей, лягушек и птиц не могла удовлетворить аппетит такого хищника. Поэтому случаи, когда приходилось голодать по нескольку дней, были весьма часты. Белый волк, в отличие от диких собратьев, не стремился встать во главе стаи. Контролировал и приказывал «да», но при этом оставался одиночкой. С другой стороны, это было оправдано. Все плюсы от стаи на охоте перекрывались размером зверя. Зачем дружно загонять добычу, окружать, если длина лап, сила и выносливость – Позволяет просто встать на след любого, догнать и одолеть. Внезапно волка словно накрыло черным куполом, лишь треть которого оставалась прозрачной и позволяла видеть. К несчастью, с лосем придется распрощаться. Хищник уже знал, что за беда приключилась. Люди таким образом зовут его к себе. Нужно бежать в ту сторону, где обзор сохранился, и выйдешь точно к их логову. как будто он сам не способен найти это место. Однако ослушаться и идти более удобной дорогой нельзя. Если отклониться от курса, по всему телу пройдет колючая волна боли. Если остаться на месте, будет то же самое. Впрочем, наказание следовало немгновенно, и сектор обзора у сферы был достаточным, чтобы обойти случайное препятствие. Когда появились эти люди и победили его, Привычный уклад жизни изменился, свободы стало меньше. Помимо Зова, теперь есть граница, за которую нельзя выходить. Ее не видно, но если удалиться от логова хозяев слишком далеко, на миг в воздухе перед носом вспыхнет яркий свет, пугая и ослепляя. Если проигнорировать, то знакомая колючая боль пройдет по телу, свалив на землю. Другим, Пожалуй, самым существенным изменением стало то, что колдовская сила покинула волка. Точнее, она просыпалась только тогда, когда зверь являлся на зов, и старый человек провоцировал на ее применение. В лесу же она начисто исчезала. То, что пропали некоторые способности, конечно, мешало. Но был и плюс. Хищник теперь сам по себе. Ничто не заставляло его делать непонятные вещи. Можно просто жить, а не бегать по окрестностям, собирая диких соплеменников и сгоняя их к людским землям. А еще на шее появилось странное украшение. Нет, не ошейник. Просто к груди прилепился странный камень, который никакими силами не оторвать. Впрочем, жить он не мешал. Досадливо, клацнув челюстями, снежок огромными прыжками — помчался на зов хозяев. Ворота в человеческое логово были закрыты, но огромного волка это не остановило. Навалившись передними лапами на створку, он без особого труда приоткрыл ее и просочился в образовавшийся проход. Во дворе его уже встречал человеческий щенок. Надо сказать, весьма аппетитный. К сожалению, съесть его было нельзя, как и старика. Сказать по правде – Волк деда побаивался, потому что прекрасно уяснил, за кем тут сила. Мальчик, как и любой волчонок, не прочь был поиграть. Хищник относился к этому снисходительно, тем более, что за это можно получить еду. Немного. Курица или баранья нога, но хоть что-то. А еще маленький человек умел разговаривать, и даже пытался приказывать, точь в точь, как сам волк это делал с серыми собратьями. Правда, эти приказы были глупые и бессмысленные, поэтому снежок время от времени артачился. Иногда это даже удавалось, но чаще все же юный хозяин преодолевал сопротивление и заставлял делать по-своему. Старик тоже частенько выходил во двор, но никогда не пытался поучаствовать в глупых играх, Просто садился в тенечки и внимательно смотрел оттуда, излучая вокруг себя волны силы.